Глава 41. На утро я поехал на автобусе в Шордич в восточной части Лондона. Попытался арендовать почтовый ящик, но Клерк сказал, что мне все равно придется назвать почтовый адрес. Из телефонной будки позвонил Уолбруку. Тот не ответил. Я полистал телефонную книгу, выбрал первый попавшийся адрес в Эдинбурге. Теперь у меня был почтовый ящик. Место, куда могли доставлять письма от мамы и откуда я мог их забирать. Я зашел в кафе и написал домой, сообщив новый адрес. Написал, что поменял университет, что влюбился в Лондон и что здесь программа гораздо лучше, чем в Эдинбурге. Кроме того, я здесь постоянно учусь, не только на занятиях. Музеи и библиотеки сами по себе образование. Я ужасно рад. На выходных я пригласил Мустафу на ужин. Утром сходил к мяснику, купил баранью лопатку, замариновал, как учил отец, в лимоне с чесноком и томатом. Я почти слышал его голос за спиной. — Соли больше обычного. И не забудь черный перец, мальчик мой. Пару лавровых листьев, несколько стеблей свежего тимьяна. Потом заверни как следует в фольгу, чтобы ни капли сока не вытекла. Я положил мясо в духовку на пять часов на слабом огне и боролся с искушением открыть дверцу и проверить. Когда явился Мустафа, он почуял запах еще внизу на лестнице. У меня была водка, но он сказал, что водка не годится, и помчался в магазин. Я сделал салат, пюре из картошки, расстелил простыню на полу по центру гостиной, расставил тарелки и стаканы. Комната была абсолютно пуста, если не считать матраса в углу моих книг и лампы рядом. Мустафа, запыхавшись, вернулся с бутылкой испанского красного вина. Мы ужинали и съели все до крошки, и я радовался, что ему понравилось. Мустафа закурил, мы допили остатки вина. Он несколько неодобрительно оглядел мое жилище. Я спросил, а как устроился он? «Солидно!» — одолжил денег у дядюшки и снял трехкомнатные апартаменты. И добавил слегка укоризненно. «Как ты можешь жить в такой конуре?» «Я люблю маленькие квартиры», — сказал я. «Не выношу, когда пространство не используется. Это меня огорчает». «А вот это огорчает меня», — хмыкнул Мустафа. «Какие у тебя планы?» Что собираешься делать? Собираюсь вернуться к учебе. Серьезно? Я с этим покончил. Деньги гораздо важнее. В смысле, если нужно выбирать, а нам нужно... Я намерен стать агентом по недвижимости. Непыльная и прибыльная работа. Всего-то надо водить людей по городу. Но послушай, если собираешься стать интеллектуалом, переезжай ко мне. «Не надо будет платить за жилье, и там есть мебель, черт побери!» Он засмеялся, и я следом, но он еще несколько месяцев не отставал с этой идеей. Ответ от мамы пришел через неделю. «Я не привыкла и никогда не привыкну к твоему отсутствию», — писала она. «Но Лондон, как это волнительно!» «Мы понимаем, что ты занят, но когда сможешь, пожалуйста, напиши нам про свой новый университет и про свою лондонскую жизнь. Где ты поселился? Ты по-прежнему дружишь с Фредом и Мустафой? Тебе хватает денег?»